Новая Конституция. Всенародное обсуждение проекта обновленной Конституции Советского государства стартовало в первый день августа 1989 года. Во всех центральных и большинстве местных газет был опубликован текст, главными изменениями в котором были два пункта «Мягкая редакция статьи, руководящей роли КПСС, раз, и полная отмена того места», Где упоминалось про самоопределение, вплоть до отделения, изменение территориальной структуры страны романов с коллегами посчитали преждевременным. Обсуждение проводилось в полном соответствии с советскими традициями, еще с забытых 30-х годов: собрание, торжественная речи, горячее одобрение, бурные продолжительные аплодисменты и так далее. Общество слегка раскачалось во время либеральных романовских реформ. Но 70 лет жизни при развитом социализме – это 70 лет. Никуда их не спрячешь. Бывшие руководители союзных республик, мотившие воду все последние пять лет, получили по рукам и сидели смирно, кто просто в отставке, а кто и в местах не столь отдаленных от столиц страны Советов. Поэтому никаких особенных эксцессов во время обсуждения Конституции не возникло, не считая пары хилых демонстраций в Двилиси и Кутаиси. Но их даже не разгоняли. Сами рассосались. А генеральный секретарь товарищ Романов тем временем отправился на родину мануила Канта в город Калининград. На открытие первого совместного с американцами предприятия в Союзе. Заниматься оно должно было сборкой последующей продажей автомобилей ford Причем наша страна выбила себе разрешение на экспорт моделей Sierra, Mustang, Taurus Таурус во все страны Восточного Блока плюс Финляндию. Концептуальная rs 200 Капри и Тандерберт решили пока оставить за скобками соглашение. Посчитали, что отечественные потребители пока не готовы к трехдверным кабриолетам. Для сборочных цехов совместного предприятия «Автотор» были выделены целых две площадки. Первая на базе судостроительного завода «Янтарь», а вторая заняла добрую половину комбината калинанинград буммаш и сегодня с этих площадок должны были выкатиться первые собранные экземпляры с Ярой Тауруса. «Какую цену на них определили в рознице, Дмитрий Васильевич?» — спросил Романов у первого секретаря Калининградского обкома Романина, когда они ехали из аэропорта. «На Сьерру поставили ценник 12 тысяч, на Мустан 14 с половиной, а самый дорогой Таурус тут себе 19 тысяч получилось. Очереди, наверное, на них выстроились в салонах». «Конечно, Григорий Васильевич!» — улыбнулся Романин. — Как же это у нас да без очередей? Спекулянты уже продают места в этих очередях. — И почем же стоит такое место? — Точно не скажу. Я все-таки не спекулянт. Но краем уха слышал, что до пяти тысяч доходит эта цена, если не очень далеко от начала. — Ничего, — ответно улыбнулся Романов. Вот выйдет ваш завод на запланированные объемы. И возможно, что и спекулянты без своих нетрудовых доходов останутся. А еще ведь у нас два таких предприятия строятся. В Одессе и в Владивостоке. В следующем году начнут собирать Тойоты с Ситроенами. Согласен, Григорий Васильевич, ответил Романин. Я и сам, если честно, заказал одну Сьерру для сына. Кстати, если вам надо такую машину, только скажите. Спасибо, серьезно ответил ему Романов. Мне пока хватает тех, что в гараже управделами находится. Но проехаться на той же серии я бы не отказался. А тем временем автомобильный кортеж Генсека миновал пригорода и вкатился в центр Ленинграда, застучав шинами по старинной брусчатке. — Как у вас тут с янтарем? — вспомнил Романов о главной достопримечательности этого региона. — Все в порядке? — Конечно. — Все в полном порядке у нас с янтарем. Добываем и продаем в полном соответствии с планами пятилетки. — А вот, кстати, не расскажете, почему он только у вас тут добывается, этот янтарь? — задал неожиданный вопрос Романов. Легко, Григорий Васильевич. Секретарь обкома откинулся на спинку заднего сиденья чайки и начал рассказывать. Янтарь — это окаменевшие, ископаемая в смолах войных деревья возрастом что-то около 40-50 миллионов лет. В те времена климат был гораздо теплее, чем сейчас, поэтому на берегах Балтики росли обильные субтропические леса с большим содержанием смолы. Со временем эта смола осела в земле. А дожди и время смыли ее часть в море. Вот теперь происходит обратный процесс. Вымывание янтаря из моря на берег. Главное месторождение янтаря у нас находится в поселке Янтарный. Это бывший прусский городок Пальникин. Там находится примерно 90% всей мировой добычи. Янтарная комната еще такая вспоминается на морщу Лобраманов. С этой комнатой отдельная и очень длинная история. Романин вопросительно взглянул на начальника, а тут кивнул, разрешая осветить этот вопрос. Ее сделали здесь, в Кёнигсберге, в начале XVIII века. А затем прусский король Фридрих подарил ее Петру I. Комнату, в конце концов, смонтировали в царском селе при Екатерине II. А во время Великой Отечественной немцы заняли этот город и увезли весь Янтер в неизвестном направлении. До сих пор ищут. Есть такое мнение, что она где-то здесь спрятана подземелья Калининграда-Кенигсберга. — А сколько может сейчас стоить эта янтарная комната? — задал неожиданный вопрос Романов. — Да я даже и не знаю, — растерялся начальник области. — Но думаю, что не меньше ста миллионов. — Рублей? — Скорее, долларов, — поправил генсеков он. — Может быть, что и все сто двадцать. Неплохие деньги, правда? — Но и не рекордные, — ответил Романов. Недавно картину Ван Гога за 150 миллионов продали. Вот это всем рекордом, рекорд. На это Романин уже не нашелся, что сказать, но на его счастье поездка подошла к концу. Кортеж въехал на парковочную площадку перед судостроительным заводом. Охрана из «Девятки» оцепила периметр, а главный охранник лично открыл заднюю дверь чайки. — Приехали, Григорий Васильевич, — сказал он, выпуская генсека на свежий воздух. — Нам туда. Он указал куда-то направо. Романов на пару с секретарем двинулся в указанном направлении. Там была на скорую руку сооружена временная трибуна. А вокруг нее собрали митинг из работников завода. Под тысячу человек народа собрали. — Григорий Васильевич, — начал инструктаж Романин, — сначала вы пару слов скажете, потом я, и в заключение американский посол подключится. — Программу принял, — сигнализировал ответ генсек. — Регламент-то какой? В минутах. По одной-полторы, максимум две, было отвечено ему. Романов полностью уложился в регламент, равно как и все остальные ораторы. После чего подборные аплодисменты собравшихся из распахнутых ворот сборочного цеха выкатилась первая сьера российской сборки. Радикально красного цвета. Генсек тоже поаплодировал. Потом подошел к сьере и уселся на водительское место. Рядом с ним секретарь обкома устроился и они выехали с территории завода непрерывно сигналя гудком. — Ну что, вполне нормальный аппарат, — сказал Романов, когда они сделали круг по транспортной улице, а затем по Гусько. Подвеска мягкая, передачи переключаются без затруднений, панель приборов легко читается, и расход бензина поменьше будет, чем у «Волка Жигулей», — добавил Романин. — Возвращаемся на завод, — заметил Романов, — а то моя охрана с ума сойдет. По возвращении генсек разговорился с американским послом Джеком Мэтлоком, старым проверенным зубром Белого дома по русским вопросам. По служном списке у него значились и вице-консул с третьим секретарем посольства в Москве, а кроме того он поработал в дип в Африке, Азии и даже в Праге. «Чудесный сегодня день», — сказал он генсеку для начала разговора. «По-русски он говорил хоть и с акцентом, но достаточно бегло». «Да, погода неплохая», — согласился Романов. Для Балтики это большая редкость. Президент Буш просил передать вам одно послание, продолжил в неожиданную сторону посол. Вот в этом пакете. Хорошо, вздохнул генсек, принимая пакет. Ознакомлюсь и сообщу, что думаю. А что, кстати, в послании? Не скажете в двух словах? Кроме стандартных дипломатических оборотов, пошел на откровенность Мэтлок. Там содержится в основном обеспокоенность относительно одного из видов стратегического вооружения. Это железнодорожный комплекс под названием... Мэтлок сверился с какой-то бумажкой... Под названием «Молодец». По-английски это будет «fine Fellow, по ему Романов. Или «Этебай», если на современном сленге. Железнодорожный ракетный комплекс, если коротко. И что вызывает обеспокоенность уважаемого президента? — То, что он не вписывается в рамки текущих соглашений по стратегическому вооружению, мистер генеральный секретарь, — ответил посол. — У вас же тоже делается что-то аналогичное, — вступил в премию агентства комплекса МХ, если не ошибаюсь, она называется. К сожалению, мистер президент потупил глаза метлок МХ не оправдал возложенных на него ожиданий и был свернут в, в прошлом году. — Ну что же, мистер посол, — ответно вздохнул Романов. «Советская сторона не против включения молодца в будущий обновленный договор по СНВ. Но поймите нас. Хотелось увидеть и какие-то встречные шаги с вашей стороны. Уточните, что вы имеете в виду?» — спросил посол. «Допустим, ваша крылатая ракета воздушного базирования. Не полез за слом в карман Романа. Тамагавки — это тоже один из дестабилизирующих видов стратегических вооружений, правда ведь?» — Вы же понимаете, мистер генеральный, — чуть подумав, — ответил Мэтлок, — что мои полномочия такие вопросы решать не позволяют. Но все ваши пожелания я могу передать в Белый дом незамедлительно. После этого высокие гости калининградского завода выпили по бокалу шампанского завода управления и разъехались по местам своего пребывания. Турция В Москву с официальным дружественным визитом прибыл турецкий президент Сулейман де Мирель. Достаточно крепкий еще мужчина, ближневосточной наружности в возрасте 60 лет. Вообще говоря, у страны Советов с турками были достаточно напряженные отношения. Начиная с преснопамятного Ататюрка. Деньги-то он у большевиков взял, но с выполнением неофициальных обещаний, грубо говоря, кинул. Во время Второй мировой Турция сохранила холодный нейтралитет. И на том ей спасибо. Но в дальнейшем она перестала быть мостом между двумя системами и намертво выбрала Запад как своего рублевого. Хорошо известный Карибский кризис случился не в последнюю очередь благодаря размещению американских ядерных ракет на турецкой базе Инджерлик. Ракеты назывались Юпитер и имели дальность 3-4 тысячи километров. Как раз до Москвы доставали. После договоренности Хрущева с Кеннеди Юпитера из Турции убрали, но осадочек, как говорится, остался у всех сторон конфликта. В дальнейшем турецкая внешняя политика слегка видоизменилась. Добавилась проблема Кипра, где северную часть Турция просто взяла и оккупировала в 1974 году, с чем были резко не согласны те же греки с Израилем. Опять же, курдский вопрос периодически всплывал на поверхность, что требовало согласования турецких действий со многими сопредельными государствами поэтому Демирель довольно часто теперь фланировал по столицам соседних и не очень соседних стран, пытаясь набрать себе политические очки. В Москву он прибыл не по приглашению советской стороны, а после личной просьбы. Конечно, по весу в мировой политике эта страна сильно уступала по сравнению с 17-18 веками, когда на Западе она за малым не взяла вену с Будапештом, а на Востоке владела Багдадом, Иерусалимом и Каиром. Сейчас это была очень средняя по размеру и населению страна третьего мира, которая пыталась лавировать между первым и вторым мирами. Демирель в листе предпочтений написал, что хотел бы встретиться с участниками лунной экспедиции, закончившейся вот-вот только что. Что исполнили чиновники из Мида? Это же такая малость, почему не выполнить пожелания гостя? С Леоном и Волком Демирель поговорил прямо в здании аэропорта Внуково где его встретил, согласно дипломатическому протоколу, лично товарищ Романов. Они уединились в зале приема делегации. Тогда Демирель задал свой первый вопрос. — Как там на Луне? Расскажите. Космонавты переглянулись и в общем решением предоставили право отвечать Леонову, как наиболее разговорчивому. — Холодно там, господин Демирель. А еще луны пыли много. Я бы лично там жить не захотел бы. — А вот еще такой вопрос, — закашлял турок, но ненадолго. «Американский аппарат вы там видели?» «Вы же, кажется, неподалеку от него сели». «Этот вопрос предвидели и в Космическом агентстве, и в КГБ СССР, поэтому далее Леона выдавал строго согласованную и дозированную информацию». «Видели, господин Демирель, но издали и очень недолго». «Он там действительно стоит, этот Аполлон-11?» продолжил интересоваться тот. «Да, все очень честно». Не моргнув глазом, продолжил Леона. посадочная ступень именно там, где и было заявлено НАСА. Следы астронавтов тоже на месте, и американский флаг развивается. Как развивается? Мигом ухватился за этот, этот момент Демеры. На Луне же нет атмосферы, и ветра тоже. Значит, нет. Это я образно сказал, поправился Леона. Флаг воткнут именно в том месте, которое зафиксировано на фото и видео из НАСА. Ничего с ним не случилось за эти 20 лет. А каких-то непонятных вещей или явлений на месте высадки Аполлона вы не заметили случайно? Но тут мешался товарищ Романов. Про непонятные явления мы, наверное, потом поговорим, верно ведь, господин Демирель? А пока что я предлагаю вашей стороне одно место будущей лунной экспедиции. Оно примерно назначено на конец следующего, 90-го года. Может быть, на начало 91-го. Могу сразу дать согласие, не полез за словом в карман турок. У нас много кадровых летчиков, которые справятся с такой миссией». Далее переговоры переместились в Кремль, где в Сенатском дворце сначала прошел обед в честь высокого гостя. А затем уже они уединились в узком кругу. Романова сопровождали воронцов Демиреля, их министра иностранных дел по имени Ахмед Илмас, что в переводе с турецкого означает непобедимый. «Мы понимаем вашу озабоченность кипрским вопросом», начал беседу Романов и готовы выслушать позицию турецкой стороны. — Спасибо, господин Романов, — наклонил голову Дамирель. — Вы ведь не хуже меня знаете, в чем основная проблема на Кипре. Она хорошо перекликается с тем, что у вас недавно случилось в Карабахе, верно? — Хм, — на секунду смешался генсек, но быстро справился. Некие параллели действительно просматриваются. Однако есть и различия. То, что произошло в Карабахе, — это внутреннее дело одной страны под названием СССР. А вот Кипр — это уже яблоко раздора минимум двух держав, так ведь? — Не могу не согласиться с вашим аргументом, — через силу улыбнулся Демирель. — Но противостояние двух основных общин территории — это то, что объединяет две проблемы. Турки-киприоты против греков-киприотов у нас, и армяне против азербайджанцев у вас. — С этим не поспоришь, — кивнул Романов. На Кипре тоже две основные общины, как и в Карабахе. Но давайте уже перейдем к конструктиву. Что вы хотели донести до советской стороны касательно кипрской проблемы? Демирель налил себе в стакан минеральной воды, выпил гулка глотая и тогда уже продолжил. Раздел Кипра на две части – это головная боль для всего турецкого общества, да и не только для турецкого. Статус-кво этой проблемы заключается в том, что наше присутствие в северной части острова не подвергается осуждению но и узаконивать существующее положение вещей никто не торопится в конце концов присутствие на юге кипра регулярно греческих воинских частей это секрет полишенеля ведь? романов с небольшой задержкой но кивнул знак согласия поэтому турецкая сторона не совсем понимает почему фактическая оккупация южного кипра грецией не замечается никем тогда как то же самое с нашей стороны на севере Вызывает раздражение. Можно, конечно, еще очень долго жить в условиях создавшегося статус-кво, но хотелось бы некой определенности. Кипр ⁇ это просто райское место. Сделал неожиданный поворот в беседе романов. 6 месяцев в году лето, но и зимой там самое большое плюс 10 градусов. И тысячи километров пляжей. 650 километров, поправил его Домирель. Из них 400 на севере. «Все равно много», – отвечал Романов. «У нас в Крыму только 500 километров пляжей, да и то из них пригодных отдыху всего 250 где-то». «К чему вы клоните, Григорий Васильевич?» – заинтересовался таким оборотом турецкий лидер. «В Советском Союзе сейчас живут 280 миллионов граждан», – пояснил генсек. «И очень большая часть их хотела бы отдохнуть летние месяцы где-то примерно в таком райском уголке земли, как ваш северный Кипр». «Так, — Так-так, — все с более оживленными интонациями, — отвечал Демире, и что дальше? Если бы мы смогли договориться о регулярных рейсах из нашей страны на северный Кипр, ну, не круглый год, конечно, а, например, с мая по сентябрь, то мы могли бы пойти навстречу с турецкой стороной относительно других вопросов, — предельно доходчиво объяснил ситуацию Романа. — Но что же? — по побарабанил пальцами по столу. — Думаю, что в этом вопросе наша сторона вполне может пойти вам навстречу. Более того, у нас имеется прекрасные курорта и вне территории Кипра. Например, Анталия, Мармарис и Кемер. Все они тоже в состоянии принять советских туристов. — Отлично! — улыбнулся Романов. — Тогда мы можем поставить вопрос в ООН о статусе северного Кипра в обозримом будущем. Поговорим о прочих вопросах. Согласны? — Согласен, — сразу согласился Дамирель. — Давайте двигаться дальше. «Газопровод из Новороссийска в Синоп. Романов заглянул в свои заметки. В последнее время его строительство затормозилось. Это расстраивает нашу сторону. Я обязательно разберусь в этом вопросе. Немедленно откликнулся Турок. Думаю, все затруднения в ближайшем будущем будут устранены. А у нас есть еще один наболевший вопросик относительно курдской проблемы. Так-так. Романов отложил в сторонку свои записи и приготовился слушать. Что там у вас с курдами? — Курды, как вы, наверное, знаете, — начал Дамирель, — проживают в трех соседних странах. Кроме Турции, это Ирак и Сирия. У нас, в частности, это крайний восток страны. Очень отсталая территория. — Я вас понял. Продолжайте, — подогнал его Романов. — Все последние годы курды борются за самоопределение. Чего, сами понимаете, руководство Турецкой Республики допустить никак не может, — продолжил Дамирель. «У нас в Конституции право на отделение регионов, в отличие от СССР, не значится». «Так», — еще раз улыбнулся Романов, — «вы все правильно понимаете про Советскую Конституцию. Там были некоторые изъяны, сейчас этот вопрос решается. Однако проблема Турецкой Республики мы понимаем очень хорошо». «И что же конкретно вы хотите от нас?» — поставил он вопрос ребром. «Озвучьте, наконец». «Хорошо», — решился турецкий руководитель на прямой ответ. «Мы хотим, чтобы курских руководителей, особенно их незаконного предводителя Аджалана...» Романов перекинулся взглядом с Воронцовым. Тот кивнул знак согласия, что знает такого. «Аджалана желательно не принимать и не признавать на территории СССР», — закончил свою мысль Домиры. «Это было бы наилучшим выходом в взаимоотношениях Турции и Советского Союза». «Хорошо». — Мы поняли вашу позицию, господин Дамирель. Тяжело вздохнул Романов. Давайте теперь перейдем к тому, что больше всего волнует нас. — К НАТО. — А что не так с НАТО? — обеспокоился турок. — Турция же большая держава, крупнейшая региональная на всем Ближнем Востоке, верно? — С чем нужен подлить еле наш генсек? — Да, это верно. — Быстро заглотил крючок его собеседник. — Поэтому нам, например, не совсем понятно... Зачем Турция выбрала себе такую ведомую роль? Членство в НАТО же подразумевает жесткое подчинение Центру. К этому можно добавить, что принятие Турции в ЕС видится в очень далеком будущем, если вообще оно когда-нибудь случится. То есть обязанностей на Турцию возложено очень много, а прав предоставлено по остаточному принципу. Я не прав? Хм, закашлялся Дамирель. Возможно, вы изгустили краски, господин генеральный, но в целом проблема схвачена правильно. Вы что-то хотите предложить в связи с этим? Я предлагаю Турции оставаться такой же великой державой, как и ее предшественница, Османская империя, только всего. А для этого надо придерживаться принципа равноудаленности от мировых центров силы. Сейчас их, собственно, две штуки. Советский блок и НАТО. Быстро поднимается Китай, но пока ему до мирового центра далековато. И что, по вашему мнению, нам нужно сделать для достижения этой цели? Выйти из НАТО? Больше пока ничего. Усмехнулся Романов, но тут же добавил, увидев вытянувшуюся физиономию собеседника, я понимаю, что мгновенно такие дела не решаются, но заявить, так сказать, о своих намерениях никому не возбраняется, а в качестве первого шага можно сократить присутствие США на двух ваших военных базах. И что мы получим взамен, перешел к стадии торга де Мерель. Загибая пальцы, начал объяснять Романов. Льготный тариф по газу, который пойдет по турецкому потоку. Раз. Возможность построить АЭС с нашей помощью. Два. Снижение импортных тарифов на вашу сельскохозяйственную продукцию. Три. Поток отдыхающих советских граждан на ваши курорты. Четыре. Ну и подключение в перспективе к организации СЭФ в качестве ассоциированного члена на первых парах. А отжалан — это подразумевается само собой. По курскому вопросу мы вас поддержим. Нам совсем не нужна новая горячая точка рядом с армянской границей. — И еще один вопрос, — вспомнил Дамирель. — Армянская тема в наших взаимоотношениях не должна звучать никак, а то, знаете, в последнее время что-то она часто всплывает. — Могу дать вам слово фронтовика, — ответил Романов. Я, знаете ли, в войну был сержантом под Ленинград. Хорошо. Демирель утер под лба и закончил фразу. — Нам нужно обдумать все ваши предложения. — Вы же понимаете, что такие вопросы быстро не решаются? — Конечно, конечно, — великодушно согласился Романов. — Обдумывайте. — А сегодня вечером можно посетить любой театр или концертный зал Москвы. — Большой театр вас устроит? — Я бы хотел посетить цирк, — выдал неожиданный ответ тот, тот, которым руководит Юрий Никулин. — На Цветном бульваре, значит, — вслух начал размышлять Романов. Я думаю, больших проблем в этом не возникнет. Администрация сейчас решит этот вопрос. Кстати, я бы тоже сходил в цирк, давно там не бывал. А вечером Демирель подъехал к новому, только что открытому зданию цирка на Цветном бульваре в одном зиле с генсеком. У входа их лично встречал директор этого заведения Юрий Владимирович Никулин. В качестве клоуна он перестал выступать уже восемь лет. Как? Возраст все о себе знать. — Добрый вечер, господин Никулин, — поздоровался с ним турок. — В нашей стране знают и ценят ваше творчество. От себя могу добавить, что фильм «Бриллиантовая рука» с вашим участием я посмотрел не меньше пяти раз. «Да — Да-да, — улыбнулся Никулин, — там же действия происходят в некой восточной стране, очень похожей на Турцию. Однако пройдемте, я покажу вам подведомственное заведение. — А кто сегодня у нас в программе? — встроился в диалог романов. — «Тигры и вы с братьями Запашными», — начал перечислять Никулин. «Иллюзион Игоря Кио, воздушные гимнасты, жонглеры и наездники». «А клоуны будут?» — поинтересовался Дамире. «Как же без клоунов?» — смекнулся директор. «Я, правда, уже ушел из большой клоунады». «Но Олег Попов все еще не увидаем. Запланировано три его выхода на арену. А вот он и сам. Можете спросить у него все, что хотите». Олег уже был в гриме, в своей узнаваемой на всех континентах кепке в клеточку. Он просто стоял в коридоре второго этажа цирка и о чем-то разговаривал с очень красивой женщиной. — Олег Константинович, — обратился к нему Никулин, — можно вас на пару минуточек? — Конечно, Юрий Владимирович. Улыбнулся тот со своей неподражаемой Олега Паповской улыбкой. Для вас я всегда свободен. — Это вот президент Турции, господин Демиры, — продолжил Никулин. — Он хотел бы задать вам пару вопросов. — Да хоть три. Второй раз усмехнулся знаменитый клоун. Мне не жалко. — Давайте пройдем ко мне в кабинет, — предложил Никулин. — В коридоре говорить не очень удобно. И все присутствующие с этим быстро согласились. А уже в кабинете у директора цирка на цветном оказалась под рукой бутылочка армянского коньяка. Под него уже и пошло продолжение общения. — Олег, — обратился по Попову, — вы в современном мире примерно такой же популярный человек, как... Гагарин или, допустим, Леннон и Маккартни, правда ведь? Спасибо за комплимент, не полез за словом в карман попов, но я как-то не высчитывал в процентах свою популярность. Возможно, стоит, да, как Леннон, но, скорее всего, немного поменьше. Что вы хотели этим сказать? Просто хотел поинтересоваться, как вам это удалось. Ну и сразу связанный вопрос. Тяжело быть таким узнаваемым? Отвечу сначала на второй. Уже без доли шутливости начал наш школу. «Я же без грима и этой кепки...» Он снял свой клетчатый головной убор, подбросил его вверх, потом снова надел. «Совсем не узнаваем. Поэтому по улицам и в общественном транспорте появляюсь абсолютно спокойно. Поклонники меня докучают только внутри этого цирка». «А на первый вопрос что ответите?» Не отступал от намеченной программы турок. «Как удалось?» – призадумался Олег. «Я и сам толком не знаю как». «Хотите, расскажу, как я вообще пришел в эту специальность?» «Конечно, мистер Попов», — ответил Демирель, не забыв осужить свой бокал с пятизвездочным экспортным двином. «Так вот», — начал свой рассказ Попов, «в 1944 году мне было 14 лет, и я работал в типографии газеты «Правда». Время было военное, продуктовые пайки минимальное, только чтобы выжить». «Интересно», — перебил его Романов. Я в сорок году участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Тогда вопрос с питанием уже был решен. Но вот двумя годами ранее я за малым не умер в госпитале от дистрофии. Блокада, сами понимаете. Уважаю ваш опыт, — откликнулся домирель Но все же хочу уточнить у мистера Попова, что у него там случилось в газете «Правда». Я случайно узнал, что в цирковом училище — это пятая улица Ямского поля, север Москвы. Так вот, там хлебные карточки отоваривают на 100 грамм больше, чем в нашей типографии. Вот эти лишние 100 граммы решили мою судьбу, так сказать. Раз уж пошли такие воспоминания, — продолжил тему турок, — могу вспомнить, что меня подвигло стать политиком. Это было бы весьма интересно, — с искренним любопытством ответил ему генсек. Тогда слушайте. Я родился в маленькой турецкой деревне недалеко от Измира. Семья была большая и не сказать, чтобы зажиточная. Но на мое обучение деньги нашлись. Закончил Тамбульский технологический университет. Потом занимал много разных должностей. И вот где-то в 63 году мне во сне явился пророк Мухаммед и сказал следующее. Все присутствующие обратились вслух. Не каждый же день большие госчиновники раскрывают свои души перед малознакомыми людьми. Пророк сказал, Сулейман, ты хороший человек, получивший отличное образование. — Сейчас занимаешь высокую должность многонациональной корпорации. Но вот что я хочу тебе сказать, Сулейман. Турецкий руководитель обвел взглядом собеседников, убедился, что они слушают внимательно, тогда продолжил. — Сулейман, — сказал мне пророк, — у тебя есть более высокое предназначение. Ты должен возглавить свою страну и вывести ее на новый уровень развития. — Спасибо, Мухаммед, — ответил я ему. — Но что я должен сделать для этого? — Ничего особенного, — ответил он. Просто не отклоняй предложения, которое тебе поступят буквально завтра-послезавтра. Вот и все. И что вы ответили пророку, нарушил звенящее молчание Олег Попов, просто согласился. Буднично ответил Дмирет. И все сбылось в полном соответствии с предсказаниями Мухаммеда. Не завтра, конечно. Но в течение недели мне предложили пост-председателя Партии Справедливости. А уже затем последовали и премьер-министр, и президент. С этого поста меня, кстати, два раза отстраняли военные. Но потом опять восстанавливали. сто грамм хлеба у меня таким образом биография не случилось. Но элемент случайности имел место. Но давайте вечер воспоминаний на этом остановим и насладимся мастерством господина Попова. Олегу Попову хоть и стукнуло уже почти 60 лет, но мастерством своего не растерял ни капли. Все его выходы на арену были потрясающими и вызвали овации публики. Особенно народу понравился его неувядающий номер с солнечным зайчиком. Тут проняло даже железного Григория Романова. Ну и маэстро Игорь Кио вытворял нечто небывалое. Таких фокусов в мире больше никто не рисковал повторять. Великолепное шоу! Выдал свое резюме Демирель по окончании представления. Было бы прекрасно, если бы ваш цирк, Юрий Владимирович... — поклонился он в сторону Никулина, — посетил нашу столицу в ближайшем обозримом будущем. Пока Никулин собирался с ответным словом, его опередил Романов. Если вы согласитесь на нашу сделку, уважаемый Сулейман Ака, внес он в свои слова восточный колорит, будет вам и цирк, и даже Большой театр приедет. До конца этого года. Слово фронтовика. — Я вас услышал, — хитро прищурился Домирель. Давайте завтра обсудим этот вопрос более подробно. Спасибо огромное, Юрий Владимирович, потрясгин сек руку Никулина. Надеюсь, эта наша встреча не будет последней. Никулин совсем уж не нашел за что отвечать, а просто кивнул знак согласия.